Но по существу между ними нет никакой разницы. Одинаковые исследовательские методы, одинаковая юрисдикция маршала Даву. Повидав сотни заключенных, подобно ознакомившись с их делами, могу сказать уверенно, быть может, только два дела из сотен, из тысяч были не липовые, не обманные, не выдуманные теткиными сынами, а остальное... Остальное ложь, мечта, призрак бледный, пустота. Как сообщает публике звездочет в конце «Золотого петушка». Сплошь ложь, сплошная пустота всех следовательских построений. Сплошь ложь, сплошная пустота всех следовательских построений очевидны. Но от этого не легче было тем бледным призракам, которые населяли собою советские тюрьмы, концлагеря и изоляторы. На этом бы можно и закончить рассказы ДПЗ о следователях, о следовательских методах, но в заключении хочу нарисовать одну очаровательную концовку, переданную мне тем же Гогой. Когда он в начале 1933 года сидел в общей камере ДПЗ, они там, как и мы в одиночке, в это же время получали газеты и интересовались событиями, бурно развивавшимися тогда в Германии. Особенно прошумел поджог Рейхстага и поиски виновных в этом поджоге. Вся камера целыми днями только и говорила об этом. Среди заключенных был ломовой извозчик Анюшкин, бородатый, мрачный, безграмотный и молчаливый мужик. В чем его обвиняли, он сам не знал. Следователь, вызывая его на частые и краткие допросы, ограничивался словами. «Ну что, сознаешься, наконец?» «А в чем надо сознаться, не говорил». Обкладывал извозчика отборными извозчичьими словами и хотел довести его до того, чтобы сам Анюшкин первый признался в неведомой вине. Совсем замучил мужика такими непонятными допросами. «Уж, пожалуй, была не была, сознаюсь, в чем не наесть», иногда приговаривал он, впадая в отчаяние. Раз как-то поздно ночью, Анюшкина вызвали на допрос. Пробыл он на нем недолго и вернулся в камеру мрачнее тучи. Гого не спал и спросил Анюшкина, ну как? Тот махнул безнадежно рукой и сказал, сознался. В чем? Да что ты? Ну и что? Следователь по морде вдарил. Как? Когда? А вот когда я сознался. Что такое? Почему? А вот потому. Я пришел, он спрашивает: Ну что, сознаешься, наконец? Я махнул рукой и говорю: Будь по-вашему, сознаюсь. Ага, говорит, давно бы так. «Ну, в чем сознаешься?» А я говорю, «Рейш так поджег». Тут он как вскочит, как развернется, да как даст мне, и говорит, «Пошел, сукин сын, обратно в камеру, я тебя в тюрьме сгною». А я чем виноват? Что ни день слышу кругом разговоры. Ищут виновного, кто рейш так поджег. Да думаю, признаюсь, а вось он от меня отстанет, а он меня по морде. Этот рассказ привел меня в восторг потому что случай Анюшкина – типический случай. Ведь его поджог Рейштага – совершенно то же самое, что шпионаж Гоги, что мой организационный центр. Разница лишь в том, что Анюшкин вздумал сознаться в поджоге Рейштага, за что и получил по морде, а мы не могли сознаться в поджоге, за что и получили ссылку или лагерь. Но все же, когда меня в Новосибирске или в Саратове спрашивали, за что я попал в ссылку – Я неизменно отвечал формулой Анюшкина за то, что Риш так поджег, так ведь оно и было в действительности. Но однако пора попрощаться с ДПЗ и пора оттуда отправиться в ссылку.